Глава 13 В зале бара, пострадавшего от взрыва и стрельбы, не было никого. Но я слышал шум из подсобки за барной стойкой. Что-то загремело, будто кто-то уронил что-то стеклянное на пол. «Не шевелись!» — раздался оттуда грубый мужской крик. «Ты мне еще спасибо скажешь, сука!» Я выбил дверь пинком и забежал внутрь это тот бледный парень в кожаной куртке которого мари показывала мне днем на пристани одной рукой он прижимал девушку спиной к себе а другой заносил нож над ее животом не нож целый тесак с мощным клинком мари держала его за запястье двумя руками вцепившись в кожу ноготками сил у нее против парня не хватало но она боролась как могла убийца повернул голову ко мне и вздрогнул не подходи крикнул он. Или я. Мари с размаху топнула по его ноге. Маньяк вскрикнул. Мари начала дергаться, пытаясь выскользнуть из его объятий. Но сил опять не хватило. Он удержал ее и размахнулся своим тесаком. Ударить не вышло. Тесак отлетел в сторону вместе с рукой, которая его держала, заливая все на своем пути каплями. Убийца выпустил девушку и с ужасом посмотрел на обрубок вместо запястья. «За что?» — просипел он. Я перехватил корнифекс. Красное лезвие немного освещало подсобку, заставленную шкафами с бутылками и маленькими бочками. Древко топора чуть дрожало от нетерпения. Это настоящая казнь, как в старые времена. «Последнее слово!» — спросил я. «А?» «Нет, пожалуйста! Я же ничего не делал! Я...» Всего один удар начисто снес ему голову. Я пинком отбросил продолжавшее стоять тело на шкаф с бутылками. Они посыпались на пол, разбиваясь и разливая содержимое. Запахло пивом и еще чем-то спиртным. Я разжал пальцы и пинком забросил голову под стоящий рядом стол, чтобы она не пугала девушку. Корнифекс исчез, сделав свою работу. — Плохо, что Мари увидела оружие, но иначе я бы не успел. — Как ты? — спросил я. — Руку порезала, — сказала она ровным тихим голосом, будто ничего не случилось. — Я... Она медленно поднялась, подошла ко мне и уткнулась в плечо, тихо всхлипывая. Я ее чуть приобнял за спину. Помню, как в прошлый раз, еще когда я был палачом и срубил башку насильнику... Ту девушку вырвала, и она потеряла сознание. И был еще раз, когда спасенная испугалась меня больше, чем того, кто ее чуть не убил. Но тогда я и выглядел поопаснее. Он сказал... Едва слышно, произнесла она, что я на самом деле другая. И он меня высвободит. — Забудь, — произнес я. Он больной. Уходим. Дверь в подсобку открылась. Какой-то старик с фонариком посветил на меня, а потом на тело и голову. «Хозяин! Они тебя!» Старик достал револьвер. «Да я тебя за это!» Он взвел курок. Я отпихнул Мари и побежал к нему, но не успел. Старика охватило пламя. Он заорал от боли, яркий огонь освещал подсобку. Запахло паленым мясом, но оружие этот непонятный старик удержал. Он все равно хотел стрелять. Нет, не выйдет. Я взял его за руку и вывернул до хруста. Револьвер выпал, я схватил оружие за ствол и рукояткой приложил горящего старика в висок, с треском ломая кость. Старик молча упал на пол. Пламя шумно пожирало тело. Я осторожно спустил курок и убрал оружие в карман куртки. «Это еще кто?» — спросил я. «Это слуга Луи», — ответила Мари. «Он...» «Не смотри, если не хочешь». Я ногой отпихнул горящее тело в бок, чтобы не мешало пройти, и вышел в зал. Посреди стоял Инжи, держа перед собой трясущиеся руки и громко дыша. Это он напустил пламя. — Ну да, он может. — Я его убил? — спросил он дрожащим голосом. — Обладает такой чудовищной силой, а от страха. — Это еще его мне успокаивать? — Нет, я ему не нянька. Хватает испуганной Мари. Хотя бросок огненного шара мне не помешал. Надо было понять, смогу ли я так же, и желательно поскорее. — Благодарю. — сказал я, кивая на обгорающее тело. — Но вам обоим об этом надо молчать. Не хватало мне еще проблем из-за убитого сына градоначальника. Судя по тому, сколько он оставался безнаказанным, папаша точно будет мстить. А это помешает моей дальнейшей охоте. Ведь отец Гронт и неизвестный заказчик еще живы. Но уже следующей ночью я получу подсказку. Мари кивнула, стараясь не смотреть на тело. А вот Инжи о чем-то задумался. «Но ведь люди должны узнать!» «Узнают!» Я выпихал его и Мари на улицу, пока их не начало мутить от вони сгоревшего тела. Уже совсем стемнело. Порт, который днем кишил народом, стал безлюдным. «Если бы не ты!» — сказала Мари, запахиваясь плотнее в свой мундир. Он сказал, что... «Забудь», — повторил я. «Это в прошлом. Теперь в академию. Спи, сколько сможешь. Это не помешает». «Мне бы тоже поспать». Инжи поежился от холодного ветра с реки. «А почему Луи? Я думал, он нормальный, а он... Хрен с ним». Я довел их до большой лодки Инжи, но остановился. — Подождите меня пару минут. Кое-что доделаю. Проснулся я от стука в дверь. Сначала не мог понять, где нахожусь. Потом вспомнил, что это моя новая комната. Не маленький закуток, а полноценная комната, хоть и небольшая, с удобной кроватью. Все как положено мне по новому титулу. Стук повторился. Я скинул одеяло и прошел босыми ногами по гладкому полу, покрытому ровными досочками. — Ну, конечно же, это Варк. Кто еще будет меня каждым утром? — Громов! Он влетел внутрь, почти не хромая. — Ты не слышал новости? Он плюхнулся на стул, который при этом громко затрещал. — Я, мать твою, только проснулся! — О, точно, я забыл! Варк усмехнулся. — В общем, кто-то нашел этого подонка, который убивал девчонок в академии. «И убил его!» «Ага!» «И положил его голову к алтарю предка и написал на лбу «Убийца!» «Я ничего не писал на лбу. Я вложил записку ему в рот. Но раз пошли такие слухи, теперь уже ничего не изменить. Ну и пусть!» «А я знаю, кто его убил!» Заявил Варк таинственным голосом. «И кто?» «Я напрягся!» — Одно дело — банды, которые не лезут в жизнь знати, а знать не лезет к ним. Другое дело — сын крупного градоначальника, пусть он и долбанный маньяк. — Дух предка, который живет в алтаре, — сказал Варк, выдержав паузу. — Это точно он. Кто-то молил его об этом, и предок выполнил просьбу. Раньше бы подумал, что это сказка, но после того случая... — Помалкивай. Я принялся одеваться. — Ты чего пришел? — Ну так занятие же. Сегодня будет интересно. Новый предмет. Мне бы половину его восторга. Но парень, всю жизнь проживший в глуши на севере, среди лесов, болот и холмов, радовался хоть чему-то новому, пусть даже и такому унылому. — Ого, сколько тут людей! — воскликнул Варк, когда мы уже вместе с остальными парнями проходили мимо алтаря предка. Это еще мягко сказано. Вокруг алтаря, заваленного цветами, торчала целая толпа народа. В основном студентки и несколько преподавательниц. Некоторые держали свечки. Кто-то принес еще цветы или угощения. Почти все шепотом молились. Из-за такого количества людей это напоминало шум дождя. Даже холодный ветер не мог всех отсюда прогнать. Марии среди них не было. Наверняка еще спит. Ну и пусть, ей надо. Кажется, дух сегодня получил очень много женского внимания. Теперь он мой должник надолго. А останки, которые я притащил ночью, уже убрали. Вокруг толпы ходила охрана Академии, несколько гвардейцев Таргена Великого, обвешанные перьями, и те люди в синих мундирах и черных фуражках из городского дозора имперской столицы. Это точно дух! — сказал Варк. — Появился и отомстил. Ведь дух предка обязан отвечать на молитвы. — Интересно. Лин достал свой камешек. — А если я попрошу своего предка о чем-нибудь? Он мне поможет? — Не, не на каждую, Лин. Только на особую, ради которой готовы отдать свою жизнь. — Ага, дух предка появился. Стас усмехнулся, покосился на меня и промолчал. Некоторые из городского дозора пристально всматривались в толпу. Я их внимание привлекал, да, но к нам подошел Инжи Райга и поздоровался со мной за руку, так что никто из них не рискнул подойти. — Павел, есть один разговор, — сказал он. — Давай пофехтуем и обсудим его. — Пофехтуем? — Ну да. Ты же лендар, тебе нужно уметь. Могу показать пару приемов. Инжи изобразил выпад. Лорд Райга, парень с толстыми щеками, который часто бывал рядом с Инжи, возмущенно всплеснул руками. — Это слишком большая честь. Нужно быть как минимум наблюдателем малого дома или наследником, но никак не для клановых. Я уже решил, Олег. Теперь прошу, оставь меня. Толстощекий Олег ушел, недовольно качая головой. — Вот так с самого детства, — шепнул мне Инжи. — Окружают меня и говорят, что делать. — Но приглашение в силе. Нужно кое-что обсудить. — Через полчаса за Академией? — Да, — ответил я. — Я так думаю, на занятия ты уже не идешь, Громов? — грустно произнес Варк. — Лин! Я посмотрел на тощего. «У Инжи что-то с лодкой. Он будет тебе признателен, если глянешь». «Я?» Лин удивился. «Могу попробовать. Буду рад», — сказал Инжи, присматриваясь к моей компании. «А вы же все из-за грани. Может быть, познакомимся получше?» «Громов», — он чуть усмехнулся, — «тоже буду называть тебя так, если позволишь». Тебе так идет больше. Жду тебя через полчаса. Ничего себе!» Варк посмотрел на меня, когда Инжи ушел. «Если ты станешь другом с Наблюдателем, это же... Мало кто из нашего клана их даже вживую видел. А ты так просто с ним говоришь? Пошли уже!» Стас потянул брата за собой. «Опоздаем». «Я тоже пошел», — сказал Лин. «А потом посмотрю лодку. Я остался на месте. С духом я еще не говорил, но, думаю, он рад, что его просьбу я выполнил. Свеча, как мне казалось, даже горела намного ярче, чем раньше. Какая трагедия! Рядом со мной остановился сидеющий мушик в коричневом метом плаще и подсокол языком. А потом зажег спичку, пряча ее от ветра, и закурил сигару, выпуская густой дым, который тут же снесло. — Это он вчера говорил со мной в порту, намекая на бар и упоминая арест. И вот он здесь. — Молодой дворянин, — продолжил мужик сочувственным тоном, — наследник городского Хидара и не простого города, а имперской столицы. Говорят, что наблюдатель Сирт обещал пожаловать семье Гера статус малого дома. Жаль, что их первенец погиб. «Очень жаль!» Я зевнул. «А ты...» «Инспектор Руссо», — напомнил мужик, продолжая смолить сигару. «А еще молодой Луи Герра, блестящий фехтовальщик, отличный стрелок и талантливый офицер. Он командовал целым полком, представляете?» «Нет. Он редко бывал дома». Раз в месяц или около того он брал отпуск на пару дней. Странно, что они всегда совпадали с полнолунием. Не находите? А еще у него дома была коллекция бабочек. Даже не бабочек, куколок. Его очень интересовало, как уродливые куколки становятся прекрасными созданиями. — Да ты почти поэт! — сказал я. — Всего лишь стареющий инспектор, который хочет уйти на пенсию. <смех> Мужик засмеялся. — Как думаете, его и правда мог убить дух предка? — Без сомнений. На севере очень серьезно почитают предков. А предок обязан ответить на некоторые молитвы, дать утешение, совет или принести возмездие. Возмездие, которое приходит с севера... Инспектор кивнул. «Так говорят в ограни. Но я полагаю, что многие студентки теперь могут спать спокойно в ближайшее время». Он махнул мне рукой на прощание и, не спеша, чуть прихрамывая, пошел в сторону пристани. Обе руки он по-стариковски заложил за спину, а сигару оставил во рту. «Ну что, ищейка? окликнул его кто-то из коллег, сидящий на скамейке. «Вид довольный. Что? Уже раскрыл это дело?» «Не, зато я раскрыл другое», — ответил инспектор. Инжи ждал меня на площадке, которая огорожена высоким глухим забором и посыпана желтым песком. Будущий наблюдатель не один. Рядом с ним стояла Мари, немного помятая после сна. Она сразу подошла ко мне и взяла за руку мягкими теплыми пальчиками. — Павел, ты не представляешь, как я благодарна! — сказала она, смотря своими разноцветными глазами в мой единственный зрячий. — Я... не стоит, — сказал я. — Лучше бы ты отдохнула еще. — Да я и так столько спала... — Она зевнула. — Кошмары снятся, но это ерунда. Говорил, что сделает меня прекраснее. Мари встряхнула головой. — А ведь все думают, что это дух предка ему отомстил. — Может быть, так и есть? — Жаль. Ты достоин, чтобы тебя все благодарили. — Ну да, это опасно. Вот только... Она виновата склонила голову. — Прости меня. Я случайно оговорилась. — О чем? — Я сказала Инже. Совсем случайно, не хотела. Инже вытянул руку, и в ней мгновенно оказалось копье с черным древком и красным клинком, оружием небожителей. Выглядит как родственник моего Корнифекса. — Ты можешь такое вызвать? — спросил он. Я огляделся. Вокруг никого. Корнифекс сел в мою руку, как влитой. Мари вздрогнула. Инжи выпучил глаза. — Ни у кого из наших нет такого топора, — сказал он. — А как ты научился? — — Не будем об этом. Я убрал корнифекс. Меня больше интересовало, где Павел Громов научился ставить щит. Но вряд ли Инжи это знает. — Может быть, ты тоже небожитель? Инжи убрал свое оружие. — Ты же тогда отбил шар. Я мог бы и догадаться. Просто еще один небожитель. Я думал, это невозможно. Я бы хотел научиться отбивать такое. Как это повторить? — А, это легко! — же усмехнулся. — Мари, пожалуйста, подай мне вон ту сумку, если не затруднит. — Хорошо. Она отошла от меня, а же резко выбросил вперед руку. С кончиков пальцев полетели искры, и я, опять-таки на рефлексе, заслонился, хоть меня подмывало отпрыгнуть. Искры летели в мою сторону, но до меня не долетала ни одна. Они будто попадали в что-то круглое и прозрачное. Твердое и одновременно с этим несуществующее. Ладони чесались под кожей. Инжи убрал руку и сильно встряхнул. На песок упала пара искр. — Павел, ты как? — спросила немного испуганная Мари, возвращаясь ко мне. — Извини, Громов, — сказал Инжи. — Просто так и проверяю тех, у кого способности небожителей. Это рефлекс с рождения но тебе надо научиться вызывать его самостоятельно. Я посмотрел на ладони. Рефлекс с рождения. Когда вернусь в клан, у меня будет много вопросов к тем, кто застал детство Павла. — А этот барьер сможет удерживать пули? — спросил я. — Нет, только другие такие вещи. Или удар вызванного клинка. Но пули? — Никогда. Но я же помнил кое-что. Когда шли те странные игры, когда по нам стреляли, Инжи что-то выпил. У него при себе была синяя коробочка с золотой гравировкой, а в ней несколько стеклянных пузырьков с какой-то жижей. И после того, как он это принял, он сдерживал все без всяких проблем. — Ты тогда отбивал пули? — напомнил я. — Как только ты выпил... — Никогда это не пробуй! — вскричал Инжи, но тут же осекся. Извини. «Просто это важно, это очень опасная вещь». «Ты же не пил это больше?» — спросила Мари с беспокойством. «Я должен хотя бы раз в неделю». Инжи вздохнул. «Извини, Громов, но это и правда очень важно. И лучше не спрашивай, что это, я не смогу ответить». «Ладно». Я опять осмотрел свои руки. «Ну, как бы научить вас вызывать щит?» — А я смогу сделать что-нибудь другое? — спросил я. — Например, метать огонь или, как тот усатый, металл-молнии. — Если ты один из нас, ты должен уметь что-то делать из особого. — Но я не знаю, как это выявить. Это знают ученые Таргина Великого, но я не думаю, что тебе можно им открываться. Но я могу помочь тебе, что сам умею. — Хорошо. Я похрустел шеей. «Когда начнем?» «Все это поможет мне против отца Гронда. А вечером я вновь выйду на его след». «Ребята», — Мари показала на корзинку. «Может, перед тем, как драться, перекусите?» «Я заходила на кухню, там пироги напекли. Я взяла немного. Еще теплые?» «Нет, попозже», — сказал Инжи. «Перекусим», — настоял я. «Без этого ничего не выйдет». Когда стемнело, возле алтаря предка никого уже не было. Сам алтарь почти не видно из-за цветов и подарков, которыми его завалили. Темно, только свеча немного освещала окрестности. «Брат, спасибо!» — вскричал дух, когда я прикоснулся к алтарю. «Отрубил ублюдку голову! А больше я и просить не мог! Надеюсь, никто не погиб?» «Никто из людей не погиб», — сказал я. «Отлично! Столько внимания ко мне!» <смех> Дух рассмеялся. «Я-то знаю, что это твоя заслуга, а благодарят-то меня. Но если тебе что-то нужно, держи уши, востро. Услышишь что-нибудь важное, говори мне, особенно если что-нибудь узнаешь про отца Гронда». «Обещаю, брат!» – заверил меня Дух. «Обещаю! Помогу тебе всем, чем...» Я отошел подальше и спрятался за небольшой деревянной пристройкой ближайшего трехэтажного корпуса. Там, за большой каменной вазой с цветами, я сел на холодную траву. Отсюда хорошо видно алтарь. Руки все еще чесались после щита, который я сегодня учился ставить. Но пока этот щит мало полезен. Он отбивает только заклинания, а во всем этом мире заклинания умеют кидать не больше десяти человек. Но ничего. Разберусь с этим и чем-нибудь еще. Надо еще пострелять из новых громострелов. Если завтра не пойду на охоту за отцом Грондом, возьму Варга и пусть показывает, как делать это правильно. Он стрелял неплохо. Научусь быстро. Я всегда легко осваивался с любым оружием. Послышались чьи-то шаги. Какой-то человек в форме охраны Академии остановился возле алтаря и положил на место упавший на землю цветок. Может быть, он северянин и решил помолиться предку? Но охранник отошел в темноту, где его не доставал свет свечи, и сел на скамейку. Я продолжал ждать. Уже почти полночь, а охранник не уходил. Это кто-то из нужных мне людей. Или тот, кто из академии, или посланник отца Гронда. «Должен быть второй!» Но его не было. Меня клонило в сон, но я держался. Пожалуй, раз их будет двое, одному придется сломать ноги, чтобы не пришлось догонять сразу двоих. А может быть, сломать ноги им всем. Но никто не пришел. Охранник или человек в костюме охранника поднялся и начал торопливо уходить в сторону пристани. «Ага, значит, ты посланник». «Ты мне и нужен». Я шел за ним, стараясь идти тихо, но быстро. Он пока ничего не заподозрил. У самой пристани он остановился завязать шнурки. Я подошел к нему ближе и спросил. «Кого-то ждал?» «Ты долго...» — пробурчал он. «А почему люди оказываются на вершине?» «Это какой-то пароль. Я не знал ответ» поэтому просто врезал ему в челюсть и подхватил тело до того, как оно упало. Пора утащить его в место, где можно поговорить по душам.